Он более детализирован и точен, нежели ранние соглашения. Лишь в одном пункте урезанные привилегии русских купцов. Условия относительно освобождения от пошлинных платежей не было включено, выгорев договор. В дополнение к статьям торгового и юридического порядка имеются два примечательных политических пункта относительно Крыма – Корсунская земля – «Корсунская страна» и «Черных булгар» пункты 8 и 11 «Владимирский-Буданов». Бромберг в своих топонимических и исторических очерках попытался доказать, что под именем земля Корсунь подразумевается не Крым, а Добруджа. Его гипотеза неубедительна. Текст этих пунктов довольно неясен, и их содержание интерпретировалось учеными различным образом. Насколько я их понимаю, они составляют специальное соглашение между русским князем и византийским императором, согласно которому князь брался защищать Крым от черных булгар, а император обещал свою помощь князю в его конфликте с теми городами Крыма, очевидно находившимися под хазарской властью, которые не признают его власть. Таким образом, соглашение утверждало альянс между русскими и византийцами против хазар и черных булгар. Теперь возникает вопрос, кто был русским князем, упомянутым в пунктах 8 и 11 соглашения. Знойко о походах Святослава на восток. Страницы 280-282. Им не мог быть Игорь, поскольку его титул был «Великий князь». Титул упомянут во многих пунктах договора. Первый пункт, второй шестнадцатый. Однако, согласно пункту номер один, договор был заключен не только от имени Великого князя, но и от имени Игоря, великого князя русских и всех князей, всех людей земли русской. Каждый член княжеской семьи, включая жену Игоря Ольгу, был представлен своим собственным посланником. Представлены были две русские женщины, каждая специальным посланником. Сфандра, жена Улеба, Глеба, и Предслава. Могла ли быть предслава вдовой Халгу Олега Тмутараканского? В любом случае, русские из Тмутаракани должны были быть представлены на переговорах, которые повели к заключению договора, и, возможно, властитель Тмутаракани подразумевается под титулом русский князь в пунктах номер 8 и номер 11 договора. Из текста соглашения, если я правильно понимаю, становится очевидным, что князь Тмутараканских русских контролировал в середине X столетия некоторые части Восточного Крыма в дополнение к Тмутаракане. Он также, как оказывается, контролировал как восточные побережья Азовского моря, так и устье Дона. Этот регион был одним из центров Аланов-Ас со II века. Смотрите Древняя Русь. Поскольку, согласно моей догадке, под черными булгарами подразумеваются волжские булгары, именно благодаря своему контролю бассейна Нижнего Дона русский князь был в состоянии предотвратить вторжение черных булгар в Крым. Смотрите Древняя Русь. Договор 945 года должен рассматриваться как важное достижение политики Игоря. Однако лично он не был удовлетворен, поскольку подарки, полученные от императора, не были достаточными для покрытия расходов его неудавшейся кампании 944 года. Для этого похода, как нам известно, он нанял печенегов и варягов, чтобы усилить свой натиск на Константинополь. Очевидно, он надеялся заплатить им часть трофеев, но трофеев не было.